Часть третья. Террор голодом. В мире есть царь. Этот царь беспощаден. Голод название ему. Николай Некрасов. Глава 11. Штурм Украины. 1930-1932 года. Земля эта наша, но не наша. Тарас Шевченко. Когда в 1929-1930 годах Сталин начал наступление на крестьянство, он возобновил нападки на Украину и её национальную структуру, дискриминация которой была временно приостановлена в 20-е годы. Академик Сахаров пишет о характерной для Сталина украинофобии. Однако с коммунистической точки зрения эта украинофобия не выглядит рациональной. Однако с коммунистической точки зрения эта украинофобия не выглядит иррациональной. Огромная страна оказалась под коммунистическим контролем, но не только её народ не примирился с системой. Представители национальной культуры, даже многие коммунисты, признавали власть Москвы весьма условно. С точки зрения партии это было предосудительной и черевата будущей опасностью. В 1929-1930-х годах, сокрушив правых и развязав политику коллективизации и раскулачивания, которая приняла особенно жестокие формы на Украине и вызвала там огромное и сильное сопротивление, Сталин был почти готов к тому, чтобы открыть клапаны своей враждебности ко всем аналогичным центробежным тенденциям. Уже в апреле 1929 года УГПУ организовало процессы над украинскими националистами, направленные против небольших групп. В течение того же года имели место публичные нападки на самых выдающихся украинских академиков. В июле были арестованы 5000 членов мнимой подпольной организации Союз в извалении Украины (СВУ), о котором говорилось выше. С 9 марта по 20 апреля 1930 года проходил цикл сфабрикованных процессов против известных украинцев с показательными публичными заседаниями суда в Харьковской опере. Судили 45 мнимых членов СВУ, Это в большинстве своём были бывшие политические деятели распавшихся партий, ставшие теперь учёными, критиками, писателями, лингвистами, возглавившими научные школы, адвокатами и особенно священниками. Главной фигурой среди них был академик Сергей Ефремов, учёный-лингвист и лексикограф, один из тех, кто сохранил самосознание украинцев в последние годы царизма. Он был вице-президентом Всеукраинского конгресса, созванного Радой в апреле 1917 года, и главой социалистов-федералистов. Другим бывшим социалистом-федералистом был Зиновий Морголис, еврей-адвокат и член Украинской академии наук. Большинство остальных фитующих участников этих процессов были академиками или писателями того же толка, либо бывшими членами социал-демократических и социал-революционных партий, либо беспартийными сторонниками независимой украинской республики, подобными, например, историку Осипу Гермеизу, писателям Михаилу Ивченко и Людмиле Старецкой Черняховской, лингвисту Григорию Коловскевичу и другим. Признания добивались обычными методами, и обвиняемые приговаривались к длительным срокам заключения. В связи с процессом было объявлено, что лингвистический институт Украинской академии наук закрыты, и некоторые учёные арестованы. Аресты для процессов СБУ производились по обвинению не только в заговоре с целью захвата власти, но и в работе над чисткой украинского языка и сохранением его от засорения русизмами. Такова и на самом деле была лингвистическая задача, поставленная этим учёным Скрипником и другими украинскими коммунистами. Примечательно, что в своих вынужденных в кавычках обвинениях Скрипник обвинял лингвистов из ВСУ в том, что их профессиональная работа являлась якобы прикрытием для подрывных действий, никак не увязывая её с унимым лингвистическим саботажем. Размах чистки был очень широк. Студенты из Киева и других городов Украины после окончания процессов, где их обвиняли в причастности к сфабрикованному заговору, оказывались в соловецких лагерях. Заслуживает внимания тот факт, что многие ячейки заговора были обнаружены в селах. Известно также, что в марте 1930 года украинцы, служившие в Первом Сибирском кавалерийском корпусе, были арестованы по обвинению в измене или антисоветской пропаганде. В феврале 1931 года Последовали новые аресты интеллектуалов. В основном взяты были известные люди, вернувшиеся из ссылки в 1924-1925 годах. Им инкриминировалось образование Украинского национального центра по главе с наиболее выдающимся в республике человеком, историком Грушевским, а также бывшим премьером независимой Украины Голубовичем. Ныне одним из главных заговорщиков Крушевского подвергали нападкам больше года. Мы располагаем сведениями, что в середине 20-х годов, когда его книга История Руси Тира Украины ещё только намечалась к запрету, циркуляр УГПУ инструктировал своих сотрудников брать на заметку всех, кто проявлял интерес к этой книге. Большинство членов Украинского национального центра были в прошлом социал-революционерами. К ним пристёгивали сообщников. На этот раз, однако, не было публичных открытых процессов. Большинство обвиняемых были отправлены в лагеря, а сам Грушевский просто выслан с Украины и взят под домашний арест. Все эти меры стали решающими в походе на украинизацию, они свелись к уничтожению всей старой интеллигенции, которая примирилась с советским режимом в рамках программы сохранения самобытной украинской культуры. В 1931 году настала очередь новой коммунистической интеллигенции Украины. и началась очередная фаза разрушения всего того, что было в расцвете и конце 20-х годов. К заговору об этом мы вернемся в 13 главе. Первое нападение на украинскую интеллигенцию предшествовало общему наступлению на крестьянство, что если средоточением и голосом украинского национального существования являлась интеллигенция, то опорой было крестьянство, которое поддерживало его веками. Обезглавливание нации путем лишения ее выразителей чаяний и устремлений – В этом была суть вопроса, и позднее оно, и позднее оно безусловно служило мотивом и для Котыни, и для выпорочной депортации из балтийских стран в 1940 году. Но, похоже, Сталин понимал, что лишь массовый террор против самого тела нации, то есть против крестьянства, сможет привести к покорности Украины. Его идея относительно связи между национальностью и крестьянством сформулирована совершенно чётко. Национальная проблема есть прежде всего проблема крестьянская. И действительно, одной из официально объявленных задач коллективизации на Украине было уничтожение социальной базы украинского национализма, частного землевладения. Как мы видели, в кавычках заговор РСБУ распространили на деревню. Известно, что многие сельские учителя были в связи с этим расстреляны. Потом из районов расстреляли как заговорщиков СБУ, председателя райисполкома, глав врача района и других, включая крестьян. Имеются множество сведений о подобных случаях. После проведённой кампании Косиор подвёл итоги. Националистический уклон в Комму партии Украины сыграл исключительную роль в создании и углублении кризиса в сельском хозяйстве. Как сказал в одном из своих выступлений всеукраинский глава органов Балецкий, В 1933 году рука ГПУ ударила по двум направлениям: сначала по кулаку и петлюровским элементам на селе, а затем по ведущим центрам национализма. Таким образом, кулака облечили как носителя националистических идей, а националиста, в свою очередь, как вдохновителя кулацких настроений. Но в каком бы качестве ни рассматривали украинского крестьянина, он безусловно был режиму явно неугоден. Как известно, и сопротивление коллективизации тоже было сильнее или, по крайней мере, более активным на Украине, чем в собственной России. Генерал Григоренко считает, что поскольку неудача первой попытки коллективизации была в значительной степени результатом массового сопротивления ей на Украине и на Северном Кавказе, то Сталин пришёл к выводу, что именно они являются наиболее упорствующими, непокорными районами и подлежат уничтожению. Один из наблюдателей полагает, что среди многих или иных причин особой враждебности украинцев к коллективизации значится и тот факт, что украинские колхозы были большими по размеру и поэтому ещё более обезличенными и бюрократизированными, чем в России. Тем более, что на Украине коллективизация была проведена полнее, чем в РСФСР. В середине 1932 года 70% украинских крестьян были охвачены колхозами, по сравнению с 59,3% в России. Сталин поэтому несколько раз предостерегал от в кавычках идеализации коллективных хозяйств. Само их существование, утверждал он, означает исчезновение классового врага. Напротив, классовая борьба теперь будет проходить внутри колхозов. К этому времени каждого, кто так или иначе при любом логическом анализе подпадал под понятие кулак, уже изъяли. Теперь террор холодом должен был целиком направляться против тех рядовых середняков, которых уже коллективизировали. И ещё на уцелевших единоличников, ещё более бедных. Иными словами, новый террор был составной частью процесса коллективизации, которая к тому времени была практически завершена. Тем не менее, как ни парадоксально, но ещё сохранились кулаки, хотя и не были они больше в открытой оппозиции к коллективным хозяйствам. Сегодня, объяснял Сталин, антисоветские элементы это люди тихие, добрые, почти святые, и добавлял при этом, что «Кулак побежден, но не уничтожен целиком». Но не только крестьян недостаточно подчинили. Украинские партийные и советские организации с особым упорством оспаривали нереалистичные посевные планы и были очень уж нерадивы в выявлении кулаков. В Кагарлицком районе Киевского округа все руководители, вплоть до секретаря райкома, поддерживали линию кулаков. «У нас нет кулаков, у нас только крестьяне». Не только районные власти, но и вся украинская компартия подверглась нападкам в «Правде» в сентябре 1929 года за сопротивление плана на будущий год, особенно по сельскохозяйственным культурам. В течение всей осени газеты публиковали протесты различных местных организаций, мотивирующих свое несогласие тем, что ничего не останется на потреблении. Запорожское бюро жаловалось, что 70-75% всех поставок падают на середняков и бедняков – не оставляя им ни единого килограмма для продажи местному населению. В результате подобных заявлений был снят секретарь обкома. Наталкивалась на аналогичные трудности. Те или иные революционные перемены в сельской местности достигались лишь с помощью строжайших мер партийной дисциплины. А когда дело доходило до размеров реквизиции зерна, то самое политбюро Украины и её центральный комитет только и делали, что пытались сократить поставки. Но проблема состояла в том, что при коммунистической системе управления и в соответствии с правилами демократического централизма, согласно которым расправлялись с правыми, если на чём-то настаивала Москва, украинские лидеры вынуждены были ей подчиняться. Как мы уже видели, планы госпоставок составлялись на основе учёта общего числа теоретически возможных посевных площадей, помноженных на максимально высокий урожай с каждого гектара. Уже в отставке, уже в отставке Хрущёв обрушивался на эту систему. при которой партийный функционер или само государство устанавливало норму для каждого района. Методы дезувирования подобных возражений уже тогда были разработаны, и поэтому в партии преобладала точка зрения, что стратегия крестьян сводилась к утайке зерна с целью обрушить на города голод, позднее к тому, чтобы сорвать жатву или посев, надеясь на собственные запасы продовольствия. Правильный классовой реакции, как и в 1918-1921 годах, Казалось, это брать у крестьян зерно и тем самым заставить их самих голодать. Уже летом 1930 года один из деятелей ЦК Украины рассказывает о заседании, на котором Кассиор сказал им. «Крестьянин прибегает к новой тактике. Он отказывается снимать урожай. Он добивается гибели хлебного злака, чтобы задушить советское правительство костлявой рукой голода. Но враг просчитался. Мы покажем ему, что такое голод». Ваша задача остановить кулацкий саботаж сбора урожая. Вы должны заставить кулаков собирать всё до последнего зёрнышка и немедленно отправлять всё собранное на пункты сдачи. Крестьяне отказываются работать. Они рассчитывают на зерно прошлых сборов, которое они прятали в своих погребах. Мы должны заставить их открыть их ямы. Этот деятель, выходится из села, знал очень хорошо, что ямы, полные зерна это миф. Они действительно существовали в начале 20-х годов. но с тех пор давно исчезли. В более общем смысле угроза Кассиора уже является собой образец мышления сталиниста и будущую сталинскую программу в ее костенелой перспективе. В обычных обстоятельствах Украина и Северный Кавказ поставляли половину всего рыночного зерна. В 1926 году, в год лучшего перед коллективизацией урожая, 3,3 миллиона тонн зерна, 21% от общего урожая, было получено государством с Украины. При хорошем урожае 1930 года на Украине взяли 7,7 миллиона тонн поставок, то есть 33% урожая. И хотя на долю Украины приходилось только 27% от всего советского урожая зерна, ее заставили сдать 38% всех зерновых поставок. В 1931 году те же 7,7 миллиона тонн с Украины потребовали уже при урожае только в 18,3 миллиона тонн, то есть 42%. Около 30% зерна было потеряно в силу неэффективности коллективной жатвы. Известно, что украинское руководство пыталось убедить Москву снизить размеры поставок, но безуспешно. Обращались и к отдельным московским лидерам. В 1931 году Микоян посетил Южную Украину. Ему было сказано, что собрать с крестьян больше зерна уже невозможно. Практически было собрано только 7 млн тонн. Но это уже означало, что, исходя из прежних стандартов, на Украину в конце весны 1932 года надвигается голод. В среднем приближении 250 фунтов зерна оставалось на душу сельского населения Украины. Нет нужды говорить, что все отклонения от принятого курса вели к дальнейшим чисткам в партии. Они проводились в ряде регионов в январе 1932 года, неизменно по поводу плохой работы в области сельского хозяйства или правого оппортунизма. жалоба на то, что положение Украины позорно отсталое и тому подобное постоянно присутствовали в центральной московской прессе. С января по июль 1932 года я нашёл 15 таких замечаний в одной только правде. В июле были приняты жизненно важные решения, которые неизбежно повели к катастрофе последующих 8 месяцев. Сталин опять потребовал ввести в план поставок 7,7 млн тонн зерна при урожае которые условия коллективизации свели к двум третьим урожая 1930 года — 14,7 миллиона тонн. Хотя в некоторых районах падение урожайности способствовала плохая погода. Однако ведущий советский специалист по проблемам засухи отмечает, что она не была такой сплошной, как в 1936 году, не голодную году. Да и центр ее лежал вне Украины. Но даже урожай 1932 -го года обычно изображается как сам по себе достаточно хороший — Например, он был выше, чем урожай 1928 года, если бы его произвольно и насильственно не конфисковали. Украинским лидерам было совершенно ясно, что предлагаемые размеры реквизиций не просто завышены, а совершенно и выполнимы. После долгого препирательства украинцы сумели добиться снижения цифр поставок до 6,6 миллиона тонн, но и это количество собрать тоже было далеко за пределами возможного. Происходило это с 6 по 9 июля 1932 года на третьей Всеукраинской конференции Коммунистической партии Украины, где Молотов и Коганович представляли Москву. Открыл конференцию Косёр. Некоторые районы, сказал он, испытывают серьёзную нехватку продовольствия. И он отметил, что некоторые товарищи склонны объяснять имеющиеся трудности в весенней посевной кампании с завышенными планами зерновых поставок государству, которые они считают нереальными. Другие говорят, что наш темп и наши планы чрезчёрно напряжённые. И он многозначительно добавил, что подобная критика планов поставок исходит не только с периферии, но и из ЦК Украины. Более того, всем должно быть ясно, что если государству действительно нужно зерно, то его можно получить путём более справедливого распределения тягости поставок, поскольку производство зерна в целом по совету выше, чем в прошлом году. Смотрите, например, Народное хозяйство СССР 1958 год. Москва 1959 год. Скрипник сказал на конференции открыто, что крестьяне жаловались ему. У нас отобрали всё. Косевар Чубар и другие также утверждали, что цифры поставок зерна завышены. По словам правды, глава советского правительства Украины Чубар считал, что частичные затруднения объяснялись согласием колхозов на нереалистичные планы. Он добавил: явно обращаясь к более высоким кругам порочно соглашаться с приказом, невзирая на его осуществимость, а потом искажать политику партии, нарушать революционный законности порядок, разорять хозяйство колхозов, разорять хозяйство колхозов, оправдывая всё это приказами сверху. Тем не менее, Молотов назвал попытки свалить на нереалистичность планов антибольшевистскими и заключил своё выступление словами: Не будет никаких уступок или колебаний в вопросе выполнения задачи, поставленной партией и советским правительством. В действительности 6,6 миллиона тонн зерна так никогда и не были собраны, несмотря на любые меры, как это и предвидел Чубарь. Единственным, хотя и малым утешением, явилось снижение норм поставок масла с Украины 16 400 до 11 214 тонн на 14 июля 1932 года. решением экономического совета Украины, без сомнения, принятым односторонне. Итак, по настоянию Сталина вышел указ, который, войдя в силу, мог привести только к одному исходу к голоду крестьянства Украины. Об этом ясно заявили в Москве сами коммунистические власти Украины. Но вопреки всему, Кремль требовал в следующие месяцы неукоснительного его исполнения, и любые попытки местных властей обойти или смягчить указ рано или поздно оказывались сломлены. Уже в июле 1932 года дело обстояло плохо. Позднее стало ещё хуже. Время от времени украинские власти предпринимали попытки добиться каких-то улучшений, Например, чтобы сохранить трудоспособность рабочей силы, ЦК Коммунистической партии Украины приказал в районах, уже страдавших от голода, выдавать хлеб и рыбу только работающим на полях, а представителям сельской власти, которые раздавали пищу всем голодающим, в официальном отчёте было сказано, что они разбазаривают хлеб и рыбу. Чтобы добиться выполнения указа об охране социалистической собственности, на полях были установлены сторожевые вышки. Если поле было ровным и гладким, То вышка ставилась на четырёх высоких столбах, покрытых небольшим деревянным или соломенным настилом. На настил взбирались по высокой лестнице. Если на поле росло высокое дерево, то под ним вбивали в землю два столба, чтобы на них установить настил прямо на ветки дерева. Такие вышки ставились на опушках леса. Старый дуб или другое высокое дерево служили основанием для настила без всяких подпорок. На вышке ставили охранников, вооружённых, как правило, дробовиками. Первые поставки были сданы в августе, при этом во многих районах нормы выполнялись с огромным трудом. Это привело к полному истощению деревни. С этого времени население 20.000 сёл Украины жило в ожидании не ведомого, но всё более грозного будущего. В советском раване хрущёвского времени описаны эти первые внешние признаки. Ранняя осень 1932 года в Кахановке была не похожа на все другие. Не было тык тяжелые головы которых свисали бы по плетню до самой земли. Паданки груш и яблок не катились по дорожкам. На стернях не лежали оставленные для кур колосья пшеницы или кукурузы. Печь и изб не изрыгали вонючий дым, самогоны не варили. Не было никаких иных видимых признаков, привычно знаменующих мирное течение крестьянской жизни и спокойное ожидание зимы, которое принесет достаток. 12 октября 1932 года два известных русских аппаратчика были присланы сюда для укрепления местной партии из Москвы. А. Акулов, заместитель начальника УГПУ, и М. М. Хатаевич, известный своими успехами в сталинской коллективизации на Волге, предвестники грядущей беды. В это же время было объявлено о второй госпоставках, хотя собирать было уже практически нечего. К 1 ноября план поставок был выполнен только на 41%. Люди уже мёрли. Но Москва, но Москва далёкая от того, чтобы сократить свои требования, достигла теперь подлинного крещендо своей кампании террора голодом.